Страница 699. Единство, целостность фрагмента подчёркнуто его кольцевым обрамлением. Зачин и концовка. Кольцо. Совершенно иной стиль и соответственно иное абзацное членение имеет проходящий через весь роман своеобразный рефренд. несущий огромную здейно художественную нагрузку и участвующих в композиционном членении всего текста романа это имеется в виду про роман айтматова это в помощь тому когда вы будете читать в ситнозическом плане это одна прозаическая строфа приводится пример из того места, в котором рассказывается о будущем космодроме, построенном в пустынях Казахстана. В синтаксическом плане это одна прозаическая строфа, но почти все её предложения выделены в абзац и подчёркнуты курсивом. Такое абзацное чтение – Членение резко выделяет каждое из предложений и представляет его как самостоятельное, важное, смысловое в художественном отношении. Вот такое именно членение прозаической строфы очень распространённый приём художественной и публицистической речи, имеющая разнообразное стилистическое назначение. Страница 700. А вот, например, автор Шкловский пишет в своей статье о Льве Толстом. Каким же образом он членит текст – И вот это членение текста нередко становится приметой индивидуальной манеры писателю. «Утром береговые огни молинобели на зелени. Пароход шумел, торопился на юг к весне. Рабочие, странники, монахи, крестьяне с мешками, татары и все народы Великой Волги – сменялись на палубе, а река всё ширела. Абзац может участвовать и в ритмическом членении текста, которое тесно связано со, смысл... со смысловым ритмом. Ритмическое членение создаётся абзацными паузами, которые длиннее глубже паузы образуемой точкой. Поэтому дробное членение прозаической стропы на абзаце ведёт к прерывистому ритму. Ровный, плавный, спокойный ритм дают обычно строфы абзацы. Объединение же нескольких прозаических строф в одном абзаце заставляет ускоренно читать весь отрывок. как паузы между точками короче. Таким образом, абзац играет важную роль в тексте. В отличие от прозаических стров, фрагментов, абзац не является единицей текста. Это семантика – стилистическая категория, служащая средством семантика стилистического членения текста – выделение и графического оформления синтаксических единиц. Параграф 296. Структура связанной речи, текста. Слово в речи не функционирует изолированно. обходит как составная часть в единицу более высокого уровня предложения. А предложение, в свою очередь, является строительным материалом для фор формирования синтаксических единиц более сложного состава, сложных синтаксических целых или прозаических стров. Страница 701. Однако... И прозаические строфы не являются самым крупными единицами текста. Рамки синтаксиса, как науки, непрерывно раздвигаются. Несколько десятилетий, например, назад предельной синтаксической единицей считалось предложение. А затем изучение функционирования предложения в речи привело к появлению учения о сложных синтаксических целых, прозаических строфах. А дальнейшее движение научной мысли ещё более раздвинуло границы синтаксиса. Предметом его становится синтаксический строй связанной речи в целом. И в настоящее время уже сформировалась новая наука, изучающая семантическую, грамматическую и стилистическую структуру текстов, их функционирование. Эта наука называется лингвистикой текста. Связь единиц составляющих словесное произведение в целом или его значительной крупной части. Подчиняется не только синтаксическим закономерностям. Большую роль играет и законы композиции, своеобразие индивидуальной манеры и многие другие факторы. И всё же значительная роль принадлежит синтаксическим средствам.